Глава 51. Тася. Я сидела на стуле, как на горшке гвоздей. Препод по истории мне несколько раз делал замечания. Сначала заметил, как я строчила смс за смс на свой же мобильник Сыркинова, затем задал вопросы по сегодняшней теме, и я ни на один не ответила. Понятия не имела, о чём вообще была тема занятия, потому что всю пару только и делала, что прислушивалась к звукам в коридоре. Но ничего подозрительного не услышала. Как только нас отпустили, я первая выскочила из аудитории, на ходу засовывая учебник по истории в рюкзак и почему-то сразу взглянула на пол. Следов крови не было ни на нем, ни на стенах возле кабинета информатики. А увидев, как из кабинета Трояна спокойно выходили студенты, выдохнула. Тима сдержал слово и не пошел к нему, фух. Иначе обстановка здесь навряд ли была бы такой спокойной. Следом за студентами в коридор вышел Троян и, увидев меня, резко замер и покрутил в руке связку ключей. Клянусь, если бы люди умели испепелять взглядом, то я бы, наверное, уже превратилась в горстку пепла. Он смотрел на меня со злобным прищуром, слегка наклонив на бок голову. Я не раз видела в фильмах, как маньяки-убийцы с точно таким же видом, как у него, надвигались на свою жертву, а потом вонзали в тело нож. С колотящимся сердцем я попятилась обратно к аудитории истории, откуда выходили мои одногруппники. «Вот черт, кажется, я ошиблась, я точно что-то пропустила». Сглотнув комок в горле, предположила я. А когда ко мне подошёл Тимуры, они с Трояном переглянулись как соперники перед боем, окончательно убедилась, что эти двое уже успели поговорить. Ничего сказать не хочешь? не шевеля губами спросила я, наблюдая, как мимо нас проходил Троян. Хочу, но давай не здесь. Давай, давай. кивала яги, едва сдерживаясь от скандала. Мы в толпе студентов спускались на первый этаж. Моё сердце колотилось так, что, наверное, будь я сейчас подключена к электрокардиографу, тон то бы точно вспыхнул, над вознося в потолок облако дыма. Тимур точно во что-то успел вляпаться, зуб даю, думала я, идя к раздевалке. "Давай помогу", заботливо сказал он, взяв у меня пальто. Я сунула руки в рукава и развернулась к нему. "Что у вас там стряслось? Давай, давай, выкладывай", подгоняла рукой я. И не надо смотреть на меня так, словно я вне сурет. Я знаю, что ты ходил к нему. Но не бил же. Улыбнулся этот засранец, бережно застёгивая пуговицы на моём пальто. Слово своё сдержал, так что тебе нечего мне предъявить. Он надел на голову серую шапку, коснулся пальцем моего носа, подмигнул и первым вышел из раздевалки. Эй, я бы не отказалась от подробностей, крикнула я ему в спину и быстро застегнув ботинки, побежала за ним. А то, знаешь, понятия не имею, как дальше вести себя с Трояном, уже паковать чемодан и бежать из Москвы или нанимать охрану. Выдохни и веди себя обыкновенно, он тебе больше ничего не сделает». Открывая дверь и пропуская меня на улицу, заверил Тимур. «Как ничего? Совсем ничего?» Быстро заморгала я. «Ничегошеньки!» Улыбнулся Тимур, спускаясь по лестнице и одновременно нажимая на кнопку брелока. «Ты просто припугнул его записью, так? Ну да!» Он пожал плечами и открыл мне дверь машины, а через секунду прыгнул за руль. То есть ты хочешь сказать, что ты его так просто взял и спокойно с ним поговорил? Не отступала я. Зная вспыльчивовато Тимура и его рвение надрать Трояну задницу, это ни фига не характерно для него. Ну как, спокойно поговорил? Ты видела, каким красным он был только что? Видела? А думаешь, почему? Боюсь даже предположить, потому что без труда не выковыряешь материнскую плату из задницы. Улыбнулся Дима и тронулся с места. Я хихикнула, обожала его способность говорить настолько несерьёзно о таких совсем не шуточных вещах. Ладно, на самом деле, я и правда поговорил с ним сдержанно и спокойно, как ты просила. Доходчиво объяснил, что если он тебя хоть пальцем тронет, то эта запись попадёт в полицию и начнётся большой скандал. Не нужно ни тебе, ни ему. Подмигнул Дима, резко вписавшись в поток машин. А потом мы спустились с ним в столовую, чопнулись стаканами с чаем и... Да-да-да, закатила глаза я. Придумывай. И только теперь я поняла, что он заговорил мне зубы и за болтовнёй я совсем случайно оказалась в его машине. Но возражать не стала. Наверное, именно его компания мне сейчас нужна была как воздух. Рядом с ним я чувствовала себя в полной безопасности. Тим, спасибо тебе за всё. Похлопав его по плечу, сказала я, а потом взяла и чмокнула в щёку. Он должен был сейчас, как всегда, что-то сострить, бросить какую-нибудь шуточку, потому что обожал меня подначивать, но ничего подобного. Я заметила, как его лицо тут же покрылось мурашками. Он пару раз быстро моргнул, зачем-то перестроился не в тот ряд, потом вернулся обратно. Он запереживал, разнервничался от этого поцелуя, слегка расстегнул куртку, словно ему резко стало жарко. а я улыбалась, впервые увидев его таким. «Может, заедем куда-нибудь перекусить?» – предложила я. «Приглашаешь меня на свидание?» – удивился Тимур. «Угу, на примирительное. Согласен поставить точку на прошлом?» «Серьезно?» Он резко повернулся ко мне и едва не влепился в машину спереди. «Пфф, спрашиваешь, конечно, согласен. Давно пора». И его лицо осветила улыбка, затмившая даже солнце.